«Дозвольте, ваше превосходительство, я вам теперь расскажу, от чего я женщину-то задавил», — выговорил он неожиданно твердо и громко. «Ну, рассказывай». «Армяк, дозвольте только наперед скинуть». «Это еще зачем? А вот затем, ваше превосходительство, что я вам рубцы эти показать должен». И, не дожидаясь разрешения, широким проворным жестом стянул с плеч армяк, засучил рукава рубахи. «Вот!» господа генералы как мне в полиции руки веревками крутили доселком да учли заставили ту сказку сказать Э да что говорить про веревки он рукой и головой тряхнул так как будто для него уж ничто больше не существует на свете нашему брату это дело привычное а вот они мне вольную обещали до да тысяч рублей еще награды если на суде выдержу так за это и чужого греха взять на душу не побоишься и пытку стерпел, и на допросах словом не обмолвился. Да вот, эх, вижу, все не под меня подстроили. А волюшка кабы!» Дубельт вдруг забеспокоился. Лицо стало сухим и деловитым. Он резко застучал карандашом по столу, требуя, чтобы Трифон замолчал. Потом, приказав увести обоих арестантов, с короткой усмешкой бросил сидевшим рядом с ним жандармскому капитану. «А таковой преданности господину своему...» «Не лишний будет поставить в известность князя Долгорукого». И, поймав неукоснительно понимающий взгляд капитана, заговорил, обращаясь к членам комиссии. «Ясно, господа, не правда ли? Санкт-Петербургская столичная полиция, не сумев задержать виновного, справляется по караульной книге на заставе. Кто проехал?» «Князь Долгорукий». «Отлично! Значит, экипажем всего князя и задавлена бедная женщина. А раз так, то нечего исследовать». Счастье, господа, счастье без преувеличения для общества и всех верноподданных, что волю нашего правдолюбивого монарха учреждено ныне третье отделение собственной Его Величества Канцелярии. Таковое небрежение к своим прямым обязанностям и откровенное попустительство лености подчиненных могло, как вы видели, отразиться на безупречном имени достойного и приближенного государю человека. Это кого? В просвещенном государстве быть не должно. И я вас заверяю, не будет. В гостином дворе опечатывали книжные лавки. Мелкий, как пыль, октябрьский дождь матовым блеском оседал на жандармских касках. Сальный агарок задувало ветром, и мокрый сургуч ни за что не хотел разгораться. Жандарм неуклюже возился возле двери, стараясь приклеить печать. На подводе, ничем не накрытые, сваленные в беспорядке, мокли пачки книг. С почтительного расстояния, наблюдавшая за всем этим, небольшая кучка гостинодворских молодцов, и просто случайных прохожих, обсуждала и то, и другое. «Как раз грамотный. В книжках разобрался, а печати никак не приладит. Разбирались-то другие, их дело схватить да доставить». «Кого?» «Да хуж книжку. Вон на дождике вперед помочут, а потом сечь будут и в Сибирь пошлют, раз-то не так написано». «Да, это как есть. Только книжки-то, говорят, все не наши, немецкие. И то правда». Там напечатают, а у нас припечатают. Ишь, дело какое! Купцу чаю убытки от этого большие. Да и по делам. Не торгуй, чем не надо. Жандарм, возившийся у дверей, наконец приложил печать. Его начальник внимательно осмотрел ее и, кутаясь в шинель, взгромоздился на дрожке. Загромыхало по камням подвода. Ну, слава тебе, Господи! Управились! С Богом! Вести вам не растрясти! — напутствовали толпы. — А вот, братцы, что говорят, — неизвестно, кому обращаясь сказал какой-то парнишка, когда подвода и жандармы на дрожках отъехали на приличное расстояние. — Будто бы теперь переодетые жандармы в самом разном наряде вертятся, и все, что подслушают, куда надо, доносят. — Может так быть, по-вашему? Расходиться явно никому не хотелось. Пять или шесть человек потеснее сбились в кружок возле парнишки. Высокий худой старик в чуйке и картузе авторитетно отрезал. — Брехня! Ему сейчас же наставительно возразили, «Нет, отец, вовсе это не брехня. Теперь у них вот как положено. Берется какой-нибудь человек, ну, хотя бы ты, к примеру, и строго-настрого ему приказывают, чтобы об этом даже попу на исповеди слова не промолвил бы, а велят тебе тереться среди людей своего звания, ну и разные разговоры там подслушивать. А чего подслушал, сейчас же доложи, и за это тебе деньги платят». А ты как был, так и остаешься при своем месте. И никому, кроме тебя, до да их, неизвестно, в какую службу ты у них определился. В толпе поддержали. Да-да, так. Вот и то говорят, что теперь слово сказать опасно. Заберут. Но ну, это не всякое. Лишнего только не болтай. А так-то разговаривать можно? Да, можно. Вон на медне, солдат какой-то, из тех, кому теперь в отставку вышел срок, стал хвастать, как их в службе обидели, «Так ты что ж думаешь? Сидит теперь под арестом, а в кабаке никого постороннего не было. Да еще теперь, говорят, такое ему будет, что и выдумать страшно. А ты почем знаешь?» «Мне это...» — «Как его?» — «Крестный мой, сказывал. Он в сторожах в этом самом отделении, что у цепного моста помещается, служит». «Ну, тогда, может, и правда». Это и на самом деле было правдой. Вечером того же дня в Михайловском манеже был обычный царский смотр, бессрочно отпускаемых от гвардейских полков. Царь прибыл только в восьмом часу. Густой, как запекающаяся кровь, отблеск смоляных факелов переливался неверным светом и отступал перед мохнатыми темными сумерками. Царь, как вошел, порывистым широким шагом устремился вдоль фронта. Поздоровался, уже пройдя половину, негромко отрывисто и сердито. На минуту остановился выслушать ответ, ногой по песку отсчитал такт, И только после этого продолжил обход. На левом фланге круто повернул обратно, отошел от неподвижно застывших с устремленными на него глазами людей. «Ребята!» — раздался в мертвой тишине его низкий грудной голос. «Ребята! Солдат русского царя не может быть негодяем. Моя гвардия таких среди себя не потерпит. Так или нет, ребята? Точно так, ваше императорское величество!» Гулко и слитно по слогам, как будто кто-то дирижировал из-за спины царя, пронеслось под сводами. «А вот нашелся один», — продолжал Николай, все повышая повышая голос. «Он был среди вас. Он и сейчас с вами». Голос все возрастал и твердел. Отдельные ноты, словно они стали металлом, не таяли, вибрировали и гудели где-то высоко, под самыми сводами манежа. «Ребята, я вам отдаю его на суд». Вы лучше меня присудите ему наказание. Вдруг голос оборвался. Низким и гулким клокотанием припал к земле. — Кто вздумал болтать, что я незаконно держу по второму сроку? — выговорил Николай. — Ну, кто? Три шага вперед, марш! Один миг царю показалось, что вся неподвижной стеной замершая масса дрогнет, сжимающее кольцо поползет на него. Но нет, только один высокий павловец с посеребрёнными бакенбардами прямым печатающим шагом, не дрогнув, вышел из фронта. — Ты? Император приблизился к нему медленно, большими, надолго пристававшими к земле шагами. Свита почтительно и осторожно старалась отстать. — Ты? Рука поднялась ударить, но не выдержал взгляда, быстро отвёл глаза, ими успел поймать на груди серебряный равноконечный крестик, рванулся, сорвал его, бросил на зим. — Говорил, что против закона? — Говорил? — Так точно, говорил. Раздельно и четко прозвучал ответ. Император вскинул голову, глазами обводя фронт. Опять певучий звонко прогремел. — Вы судите! Что присудите, так и будет. Николай выдержал паузу. Потом опять, еще повысив голос, спросил. — Что делать с ним? — Говорите, вас спрашиваю. Ответа ждать не стал, рванулся к одиноко стоявшему перед фронтом солдату, потрясая кулаком, прохрипел Против закона? Закона не узнал! За тридцать лет! Я тебя выучу! В службу! Опять! Без срока! На выслугу! Павловец стоял неподвижно. — Не в гвардию! — кричал царь. — Паршивую овцу из стада вон! В гарнизон! В Сибирь! — Правильно это, ребята? «Точно так, Ваше Императорское Величество, не сразу и глухо, как будто придавленное чем-то тяжелым, раздалось под сводами». Малообременительная должность и снисходительное баловство дядюшки окончательно развратили Евгения Петровича. Но, сказываясь по три дня в неделю больным, а то и вовсе не появляясь на службе всю неделю, он, тем не менее, отнюдь не приписывал этого лени или распущенности. Адъютанство в бригаде даже кроти не облегчало и не укорачиало пути а для полка для строевой карьеры кроме служебной ревнительности требовалось еще и другое с надеждами на это другое приходилось расстаться у если его подрастали дети к ним должны будут перейти не только дядюшки на богатство но и все влияние весь вес его имени на долю небогатого и незнатного родственника останутся только жалкие крохи да и при самой большой выдержке и терпении оставаясь в строю Денег и положения дожидаться можно будет только тогда, когда уже голова будет седой. Нужно будет думать об иной карьере. Нужно выбирать службу, которая не потребует, а сама будет давать доходы. Нужно искать место, где и одной старательной ревнительностью можно будет завоевать себе положение. Но к трезвым и рассудительным размышлениям о будущем примешивались нелепые, путавшие все мечтания. До сих пор в той беспечной жизни, которую вел благодаря дяде Евгений Петрович, чуть ли не со школы, не недоставало чего-то самого главного, самого важного. Как от сна во рту оставался густой и неприятный привкус в его воспоминаниях о пережитом. Он попробовал перебрать в памяти свои прошлые увлечения. Ему делалось противно и скучно. Все они, дворовые или девушки, польские или панны, не устоявшие перед молодым красивым представителем победоносного русского оружия, провинциальные или скучающие красавицы, от тех же самых качеств, терявшие голову, цыганки из новой деревни и подарившая своими мимолетной благосклонностью одна светская дама, все они, одинаково хранимые памятью рассудка и нехранимые памятью сердца, представлялись теперь почти ненавистными. Писал он в дневнике. «Можно ли верить женщинам? С такой легкостью!» в результате ничтожных усилий, достающимся тебе. Я оказался бы в собственных глазах презренным, если бы одно из них открыл все тайники своих чувствований, позволил бы безудержно излиться кипящему во мне. Завтра так же легко, как ко мне, придет она к другому, и то, что ревниво хранилось всего мира, станет предметом насмешки и унижения от нового любовника. С мечтами о той, которой будет открыта самолюбивой подозрительностью сохраненная от ее предшественниц страсть, засыпал Самсонов. Смутная тоска о неизведанном и возможном наслаждении приходила вместе с пробуждением. Ревнивую зависть и страдания будил один только вид счастливой супружеской пары, и каждый раз, невольно или намеренно, делаясь соучастником обмана любящего и счастливого мужа, он ощущал в себе горькую и злобную радость. Тоска невозможной... А он не верил, что таковая возможна. Тоска о невозможной, безраздельной любви, преданности отравляла мечты, портила характер. «Евгений Петрович!» «А Евгений Петрович!» За дверью, настойчиво, но вместе осторожно, уже не в первый раз его окликнули по имени. Он не отозвался. «Евгений Петрович!» «Евгений Петрович! Вы наказывали вас разбудить в восьмом...» А сейчас уже девятый. — Чего ж ты раньше думал? — сразу раздражаясь, крикнул Самсонов. — Да я по дико более часу около вас стою. Никак не добужусь только, — сказал Владимир, входя в спальню. — Шторки поднять прикажете? За окнами висела плотная завеса густого тумана. На стеклах причудливым узором разметался мороз. Серые жидкие тени, которые поползли в комнату, сделали ее неуютной и холодной. Поеживаясь, Евгений Петрович медлил скинуть с себя одеяло. Владимир стоял у постели с халатом и носками в руках. Ухмыляясь и с напускным равнодушием, проговорил. — Михаил Иванович это нашего, дворецкого знаменитого. Сегодня все Сибирь отправляют. Сбили, наконец, партию. Наши ребята смотреть бегали. Смешно, Евгений Петрович? — Что смешно-то, освобождая из-под одеяла ноги и протягивая их Владимиру, спросил Самсонов. Владимир с проворством стал облекать барские ноги в носки. — Да полюбовница-то его, Михаила Ивановича, то есть! — заговорил он уже другим развязным тоном. — Чай помните? Тогда же все у нее покраденное нашлось. — Ох и красивая же баба, — скажу я вам, Евгений Петрович, — ну прямо смотреть невозможно. — А вот подите, на каторгу за ним идет. Какая приверженность! Самсонов только криво усмехнулся, опуская ноги в подставленные туфли. Что-то, похожее на зависть, к этому уличенному, ошельмованному, ссылаемому в Сибирь солдату кольнуло сердце. «Сама, что ли? По своей охоте?» — спросил он, и голос самому показался глухим и непохожим на всегдашний. «Сама! Сама, Евгений Петрович! Дарья ее зовут, а по отцу Антоновна — видная баба, то ли измещан, то ли солдатка, белье она на чиновников стирала, а денежки у ней, говорят, водились». Ну да в Сибири их живо его а нашему-то, Михаилу-то Ивановичу, хоть бы что, все таким же волком на людей смотрит, хоть и пол головы обрил. Давай скорее умываться. Проспал по твоей милости. нетерпеливый и сердито перебил его Самсонов.